Глава 14 Матильда Дайнс Кеслер была самой красивой женщиной из всех, кого Камила встречала в жизни. Очень высокая, намного выше мужа, очень худая, очень веселая и очень образованная. Она ступала по нашей маленькой планете без страха и сомнений, интересовалась всем на свете, умела удивляться самой малой малости, все ее забавляло, возмущалась она Если возмущалась, это к походя с линцой. В разговоре то и дело легонько касалась рукой руки собеседника, никогда не повышала голоса, в совершенстве владела четырьмя или пятью языками и более чем умело пряталась за обезоруживающей улыбкой. Матильда была так прекрасна, что Камиле никогда не приходило в голову нарисовать ее. Это было слишком рискованно. Матильда была слишком живой. Впрочем, нет, рисовала. Однажды небольшой набросок, ее профиль, пучок и серьги. Пьер украл у нее рисунок, но это все равно была не она. Не доставала низкого голоса Матильды ее блеска и ямочек на щеках, когда она улыбалась. Матильда была доброжелательной, надменной и беззастенчиво свободной, как все, кто вырос в богатых семьях. Ее отец был знаменитым коллекционером, она всегда жила среди красивых вещей и никогда ничего не считала. Ни денег, ни друзей и уж, конечно, ни врагов. Она была богата, Пьер предприимчив. Она молчала, когда он говорил, и сглаживала его неловкость, и стоило ему отвернуться. Пьер находил и обтесывал новичков. Этот человек никогда не ошибался. Именно он раскрутил Вулиса и Баркариса, а Матильда занималась тем, что удерживала их при себе. А удержать она могла любого. Их первая встреча Камила прекрасно помнила тот день. Произошла в школе изящных искусств на выставке курсовых работ. Матильду и Пьера окружала особая аура. Грозный торговец и дочь Витольда Дайнса. На их приход надеялись, их побаивались, с тревогой ждали их реакции. Она почувствовала себя жалкой букашкой, когда они подошли поздороваться с ней и ее убогими дружками. Она опустила голову, пожимая им руки, прошептала несколько восторженных слов и при этом судорожно искала взглядом, куда бы спрятаться. Это случилось в июне почти десять лет назад. Ласточки устроили концерт во дворе школы, а они пили дрянной пунш, благоговейно внимая речам Кеслера. Камила не слышала ни единого слова. Она смотрела на его жену. В тот день на той была синяя туника, подхваченная широким серебряным поясом. Стоило Матильде шевельнуться — и крошечные бубенчики начинали звенеть, как безумные. Любовь с первого взгляда. Потом они пригласили их в ресторан на улице Дофин, и в самом конце обеда с обильными возлияниями один приятель начал приставать к Камиле, уговаривая показать им свой альбом. Она наотрез отказалась. Несколько месяцев спустя она снова пришла на встречу с ними. Одна. У Пьера и Матильды были рисунки Тьепполо, Дега и Кандинского, но у них не было детей. Камила так никогда и не осмелилась спросить, почему, и без раздумий кинулась в расставленные селки. Но она разочаровала охотников, и петля удавки ослабла. «Что ты творишь? Ну что ты творишь?» орал Пьер. «Почему ты так себя не любишь? Ну почему?» — мягко вторила мужу Матильда и она перестала ходить на их вернисажи. Когда супруги оставались одни, первый в вопрошал. «Почему?» «Она обделена любовью», — отвечала его жена. «Это мы виноваты?» «Все?» Он стенал, положив голову ей на плечо. «Боже, Матильда, раскрасавица моя! Почему ты позволила ей ускользнуть?» «Она вернется». «Нет, она все испортит». Она вернется. Она вернулась. Пьера нет? Он обедает со своими англичанами. Я не сказала, что ты придешь. Мне хотелось спокойно с тобой поговорить. Скажи-ка, ты, ты что-то принесла? Она наконец заметила ее папку. Нет, пустяки, кое-что ерунда. Я ему обещала. Можно посмотреть? Камила ничего не ответила. Я хочу его дождаться. Это твое? Ну, господи, когда он узнает, что ты приходила не с пустыми руками, то просто взводит от отчаяние. Пожалуй, я ему все-таки позвоню. Ни в коем случае, вскинулась Камила. Не стоит. Говорю вам, это пустяк. Вроде квитанция об оплате жилья. Прекрасно. Ладно, идем к столу. Все в их доме было красивым. Вид из окна мебель, ковры, картины, посуда и тостер. Все. Даже сортир у них был дивной красоты. Висевший на стене гипсовый слепок украшала четверостишее маларме, которое пает сочинил, сидя в своем туалете. Облегчая свое нутро, ты не смотришь в окно, но можешь петь и покуривать трубочку, не хватаясь за тумбочку». В самый первый раз она чуть не рухнула от изумления. «Вы, вы купили кусок уборной маларме?» «Да нет же», — рассмеялся Пьер. «Просто я знаком с парнем, делавшим отливку». «Ты была в его доме?» «В Вюлене?» «Нет». «Надо будет как-нибудь съездить туда вместе. Ты влюбишься в это место, влюбишься». Даже пипифакс в доме Матильды и Пьера был мягче и нежнее, чем в любом другом месте». «Да чего же ты хороша», — радовалась Матильда. «Прекрасно выглядишь. Как тебе идет короткая стрижка? Ты поправилась или мне только кажется? Как я за тебя рада, я так по тебе скучала. Если бы ты только знала, как они меня подчас утомляют, все эти гении. Чем меньше таланта, тем больше гонора. Перу на это наплевать, он в своей стихии, но я, Камила, я... как же мне скучно. Иди сюда, сядь рядом, расскажи мне». Я не умею рассказывать. Лучше покажу тебе наброски. Матильда переворачивала страницы, а Камила комментировала. Вот так, представляя свой маленький мирок, Камила вдруг отчетливо поняла, как дорожит им. Филибер, Франк и Полетта стали самыми важными в ее жизни, и она именно сейчас осознала это, сидя на диване в персидских подушках XVII века. Она была взволнована. Между первым и последним по времени рисунком сияющая полета в кресле перед Эйфелевой башней прошло всего несколько месяцев, но манера изменилась. Карандаш держала другая рука. Она встряхнулась, сменила кожу, взорвала гранитные блоки, которые столько лет мешали ей двигаться вперед. Этим вечером ее возвращение ждали люди. И этим людям было глубоко плевать на то, чего она стоила как художница. Они любили ее совсем за другое. Возможно, за нее саму. За меня саму. За тебя. Ну и? Матильда не могла скрыть нетерпение. Почему-то замолчала. Кто она, эта женщина? Джоанна, парикмахерша Палетты. А это что? Ботинки Джоанны. Чистый рок-н-ролл, согласны? Как девушка, которая проводит весь свой рабочий день на ногах, может носить подобную обувь? Элегантность превыше всего. Матильда смеялась. Обувка и впрям выглядела чудовищно. «А вот этого парня ты часто рисуешь, я права?» «Это Франк, повар. Я вам о нем недавно рассказывала». «Красавчик! Вы правда так думаете?» «Да. Похож на молодого Форнеза с картины Тициана, только лет на десять постарше». Камилла закатила глаза. «Полная чушь! Вовсе нет! Уверяю тебя, я права!» Она поднялась и сняла с полки книгу. «Вот, смотри! Те же темные глаза, те же нервные ноздри, тот же выдающийся вперед и загнутый кверху подбородок, те же слегка оттопыренные уши, и тот же внутренний огонь!» «Чушь!» — повторила Камилла, глядя на портрет. «У моего на лице прыщики. Боже, ты все портишь!» «Это все? огорчилась Матильда. «Вообще-то да». «Хорошо. Очень хорошо. Это... это великолепно». «Ну что вы, не спорь со мной, девушка. Я не умею рисовать, зато умею видеть. Когда других детей водили в кукольный театр, отец таскал меня за собой по всему свету и сажал к себе на плечи, чтобы мне все было видно. Так что не спорь со мной уж, пожалуйста». «Оставишь их мне?» «Для Пьера». «Ладно, но сохраните их, хорошо? Эти листочки — мой температурный график». «Я все прекрасно поняла». «Не подождёшь его?» «Нет, не подождешь «Он будет разочарован». «Ему не впервой», — ответила Камила-фаталистка. «Ты ничего не рассказала мне о матери». «Неужели?» — удивилась Камила. «Хороший знак, не так ли?» «Просто замечательный». На пороге Матильда расцеловала ее. «Беги и не забудь вернуться. В вашем кресле с откидным верхом проехать несколько набережных, пара пустяков. Обещаю». «И продолжай в том же духе. Будь легкой. Наслаждайся жизнью. Пер наверняка скажет тебе обратное, но именно его не следует слушать ни в коем случае». «Никого не слушай, ни его, никого другого. Кстати, да? Деньги тебе нужны?» Камилле следовало бы ответить «нет». Двадцать семь лет она отвечала «нет» на этот вопрос. «Нет, все в порядке». «Нет, я ни в чем не нуждаюсь». «Нет, я не хочу быть вам обязана, ничем». «Нет, нет, оставьте меня в покое». «Да». «Да». Да, возможно, я сама в это верю. Да, я больше никогда не стану ходить в подручных у придурков и жуликов. Да, я впервые в жизни хочу просто тихо и мирно работать. Да, я не хочу корчиться всякий раз, когда Франк протягивает мне свои три сотни. Да, я изменилась. Да, вы мне нужны. Да. Замечательно. И приоденься немного. Нет, правда. Эту джинсовую куртку ты носишь уже лет десять. Все так.